Андрей Сидоров, Юрий Москаленко Предназначение Книга первая, часть четвертая Маршальский жезл 4 Пролог «Да, я когда услышал твой вопрос, обращенный ко мне, еще ничего не понял. Но вот когда ты снял свой шлем...» Говорящий на миг задумался, а потом усмехнулся и качнул головой. «Я подумал, что либо мне мерещится, либо я уже в чертогах богов-заступников». В кабинете, со стенами забранными строгой светло-серой тканью, за большим рабочим столом расположились трое разумных. Рабочие бумаги со стола были предусмотрительно убраны его хозяином, восседавшим сейчас во главе, в привычном кресле, а сам стол выполнял функции простого обеденного, во всяком случае, если судить по количеству бутылок и тарелок с закусками, расставленных на нем. Хозяин кабинета, невысокий крепыш с коротко стриженными русыми волосами, одетый в чистый, аккуратный, но уже явно не новый суртук с потертыми кое-где рукавами, привстал с кресла, дотянулся до одной из бутылок, стоящих на столе, и щедро плеснул ее содержимое в свой бокал. — Да уж! — рассмеявшись, поддержал он говорившего широкоплечего здоровяка с длинными русыми волосами, собранными хвост. — Видел бы ты свое лицо! Ты был похож на вытащенную из воды рыбу. Сначала отчаянно тер глаза, а потом открывал и закрывал рот, при этом ничего не говоря, что я уже было решил, что ты сейчас грохнешься без сознания от недостатка воздуха. — Кто? Я? — возмутился здоровяк. — Не дождешься. — Да я это понял сразу, как только ты оглушил меня своим воплем. — Нет, ну надо же! До сих пор в ухе звенит. И он демонстративно поковырял пальцем в ухе, как бы прочищая его. Хотя, признаю, вопль был хорош. А уж содержание!» И он, ехидно улыбнувшись, закатил глаза. «Ну, извини!» Ничуть не чувствуя себя виноватым, здоровяк развел руками и радостно улыбнулся. «Я бы с удовольствием послушал, что орал бы ты в такой ситуации». И он покосился на третьего участника их беседы, спокойно попивающего вино из бокала и не принимающего ровно никакого участия в разговоре. И пока эти двое дружески перерогивались между собой, он вспомнил недавнее событие, приведшее его в этот кабинет. Шли ночами, обходя города и сельское поселение, стараясь выбирать дороги, ведущие через малонаселенную местность, на день останавливаясь в лесах густо опутав патрулями место дневки. Результат не заставил себя ждать. Они прошли четыре баронства так тихо, что жители так и не поняли, что мимо их домов прошли орки, Вечный ужас, проклятие и бич вольных баронов. Да, забраться так глубоко в баронство, не потеряв ни одного бойца это что-то с чем-то. Нужно будет запомнить и при случае использовать, а то все вольные баронства, граничащие со степью, в последнее время здорово наловчились отражать наши набеги. Мысли не спеша ворочались в голове походного вождя. пока он внимательно рассматривал с края леса, в котором до срока хоронились почти три тысячи орков, картину осаждаемого толпой вооруженного сброда города. М да, вот так пробраться в самую середину баронств, где нас никто не ждет. Он предвкушающе прищурил глаза, потом вспомнил, зачем он и его воины находятся здесь. Добродушно усмехнулся и мотнул головой. Ну надо же, вот вроде вполне адекватный орк, В набеге не ходил, а натуру не обманешь. Первая мысль все равно о набегах и добыче. Правильно говорят шаманы стойбища, что кровь не водится. Увидев все, что хотел, он отошел глуп лесу, где стояли в ожидании его приказа оркские сотни. Собрав командиров, начал ставить им задачу. «Выходим тихо, никакого шума. И не дай боги заступники криков». «Если кто откроет свой рот, лично убью и его, и его командира!» «Все ясно?» Командиры сотен бодро закивали. «Действительно, что тут может быть непонятно?» «Значит, как наблюдатели дадут сигнал, тихо выходим и строимся следующим образом!» Он посмотрел в удивленные лица командиров сотен и усмехнулся. «Да-да, строимся! Это вам не набег! К тому же я хочу, чтобы от города не ушел ни один из напавших!» — Поэтому строимся полумесяцем. Слева встанут сотни, которыми командует Берт. Правый фланг — сотни Герта. Он ухмыльнулся и качнул головой. — Вот же, никакой фантазии у вашего бати и моего брата. — А я ведь говорил ему. — Ну ладно. Он обвел взглядом стоящих командиров. Центр — бегущий. Он посмотрел на орка лет сорока, широкоплечего с длинными черными волосами, сейчас собранными в боевой хвост. Все тело этого известного, пожалуй, во всех стойбищах Орка было расписано татуировками, даже на лице имелось несколько рисунков. Поговаривали, что и на черепе под волосами тоже было все разрисовано, но увидеть своими глазами командующему не довелось, а слухам он верил не особо. «Бегущий, хоть ты и не из нашего стойбища, но мне известна твоя репутация, поэтому я доверю центр тебе». И походный вождь пристально посмотрел на него. Расписанный татуировками воин кивнул. «Я не подведу вождь», — торжественно пообещал он. Вождь просто кивнул и продолжил. «Город сейчас начнут штурмовать. Вот под шумок мы и ударим в спину штурмующим. Пленные мне не нужны, кроме командиров. Их трое, и они будут находиться около палатки. Вы ее увидите, она там одна. К тому же командиров будут охранять». — В принципе, мне из них нужен только один. Невысокий, но очень широкий в кости. Он там один такой широкий, так что не ошибетесь. Он руки боец, поэтому при захвате будьте очень осторожны. Он мечами работает так же ловко, как спящая лань своим языком. Все рассмеялись, вспомнив самую известную во всех стойбищах болтунью. Широкий, бегущий на секунду задумался. — А это случайно не стонок там заправляет? «Он!» — усмехнувшись, подтвердил его догадку походный вождь, потом посерьезнел. «Центр отстает от флангов на сто шагов, но, бегущий, проследи, чтобы в рядах не было разрывов. Если что, то подстрахуй ребят». И он махнул в сторону братьев, которым удал командование флангами. «Это ребята молодые, мало ли что». «Вождь!» — согласно качнул головой, бегущий все-таки не утерпел и решил прояснить ситуацию. «Зачем ставишь на командование, молодняк? Потому что они твои племянники?» Он посмотрел прямо в глаза походному вождю и не отводил свой взгляд. Тот прямо встретил взгляд бегущего. «Никак, бегущий, ты сомневаешься в моем решении?» — вкратчивым тоном спросил вождь. «Нет, вождь, не сомневаюсь», — твердо не отводя глаз, ответил бегущий. «Просто мне непонятно твое решение, поэтому я и попросил разъяснений, чтобы припасть к источнику твоей мудрости». Вождь усмехнулся и отвел глаза. Бегущий незаметно облегченно выдохнул. Он знал, что если вождь почувствовал бы себя оскорбленным, то он не продержался бы против него в поединке больше минуты, и то это в самом лучшем случае. О мастерстве вождя владением клинками по всем стойбищам ходили легенды. Попасть к нему в ученики считали большой удачей во всех оркских стойбищах. «Хорошо». После некоторой паузы, во время которой бегущий уже начал прощаться с жизнью, согласился вождь. «Я тебе объяснил свое решение, но только после боя, если у тебя все еще останутся непонятными мои мотивы». Бегущий согласно кивнул головой. «Так», — вождь перевел свой взгляд на других командиров, собравшихся около него, — «идите готовьте своих людей. Во время боя слушать сигналы боевой трубы. Еще раз напоминаю вам». что это не набег, поэтому дисциплина. Если кто из ваших может отказаться следовать моим и вашим приказам, лучше убейте его сами, потому как за него отвечать передо мной будете вы. Все понятно?» Собравшиеся согласно закивали, правда, немного не уверенно. Ну, не было еще такого у орков, хотя перед походом каждого орка предупреждали о безоговорочном подчинении командирам и о карах в случае неподчинения. «Отлично!» — удовлетворенно кинул головой огромный даже для орка вождь. «Значит, не шумим и слушаем сигналы?» «Все, свободное. резко бросил он собравшимся. «Э, вождь!» — вдруг оживился один из командиров сотен. «А что, кричать совсем нельзя? Так и будем все делать молча, а вождь?» Тот друг задорно ухмыльнулся. «Ну почему же молча?» — он подмигнул спрашивающему. «Когда поведете сотню в атаку, можно и покричать». Он на секунду задумался. — Нет, нужно покричать. В общем, до атаки тишина. Ну а когда начнете, то, как обычно, можно даже и погромче, и порезче. Собранные командиры заулыбались, одобрительно загалдели, захлопали друг друга по плечам. — Я сказал, тишина, — шепотом зашипел вождь, попытавшись сделать страшные глаза. Но у него ничего не вышло. Его глаза смеялись. Собравшиеся командира примолкли, продолжая улыбаться, и стали расходиться по своим отрядам. «Дядя», дождавшись, когда все разойдутся, решил прояснить обстановку его племянники, «на сегодня командующие флангами их объединенной армии». «Скажи, а почему мы? Неужели правда из-за того, что мы твои племянники?» Огромный орк укоризненно коризни накачнул головой и, тяжело вздохнув, пустился в объяснение. Берт. «Вот ты старший из братьев, а иногда задаешь такие вопросы, что я сомневаюсь вообще в твоей разумности. Ты какой пример младшим подаешь? Ты вместо того, чтобы подумать своей головой...» Орк выразительно постучал себе ладошкой по лбу. «Начинаешь задавать вопросы?» «Но дядя обескураженно попытался оправдаться Берт, в то время как средний брат молча стоял рядом и внимательно слушал. «Я попытался, но у меня нет ответа на этот вопрос». Я и правда не понимаю, почему мы с Гертом. Вот тут стоящий молча средний брат тоже отчаянно закивал головой, поддерживая старшего брата. Их дядя опять тяжело вздохнул. — Вот скажи мне, Берт, ты где проходил службу? — задал он встречный вопрос. — В баронстве варок дядя, — как-то обиженно бросил молодой Ты же знаешь! — А ты, Герт? Не ответив на реплику старшего брата, орк требовательно посмотрел на второго брата. — Там же! Недоуменно пожал плечами тот. Вождь удовлетворенно закивал головой. — А теперь скажите мне, кто еще из наших командиров служил в баронствах? — Братья призадумались. — Бегущий вроде, — неуверенно проговорил средний герд. — Правильно, — поощрительно улыбнулся дядя. — А еще? Но сколько братья не мучились, как не морщили лбы в попытках вспомнить еще кого-нибудь, у них ничего не вышло. — Вот видите, — выждав какое-то время, усмехнулся старший, — не мучайтесь, нет таких. А теперь в свете этого знания у вас появились какие-нибудь мысли? — Ну, — как-то неуверенно начал Берт, — ты считаешь, что мы лучше подготовлены? И он вопросительно посмотрел на дядю. Тот кивнул. — Правильно. За время вашей службы вас вбили понятия дисциплины. И я могу быть уверен, что вы выполните отданный вам приказ, в отличие от большинства командиров, составляющих наше войско. Так что вариантов совсем немного. Вы и бегущий. Ещё вопросы?» И он выжидательно уставился на братьев. Те отрицательно замотали головами. «Отлично. Тогда идите и готовьтесь к бою», — закончил разговор вождь. «И в бою слушайте боевую трубу». бросил он вслед, ничуть не сомневаясь, что братья его услышали. Когда от наблюдателя пришел сигнал, орки так тихо, как могли, вышли из леса и построились согласно плана вождя. Конечно, не обошлось без потаницы и шума, но, слава богам-заступникам, штурмующие город так шумели, а их командиры были так увлечены наблюдением за действиями своих подчиненных, что никто ничего не заметил, пока оркские сотни не сорвались в безудержную атаку. Пока орки строились, вождь показал бегущему предводителя осаждающих, и еще раз напомнил, что пленные им не нужны, кроме вожаков. И вот, посчитав, что пора, походный вождь кивнул трубачу, и над полем разнесся звук боевой трубы орков. По этому сигналу оркские сотни тронулись с места и начали набирать ход, но пока еще молча. И только набрав скорость, сотни оркских воинов практически одновременно издали воинственный клич. Это было так грозно, что походный вождь неожиданно для себя вздрогнул, а потом, усмехнувшись, мотнул головой. Но если орк только вздрогнул, то на осаждающих город клич разгнавшихся в атаке орков произвел просто неизгладимое впечатление. Они заметались перед стеной города, не понимая, что им делать и куда бежать. Мысль, что нужно как-то сорганизоваться и дать отпор, в их головы даже не пришла. Обычные лесные разбойники, привыкшие грабить на дорогах слабых и терроризировать мирных жителей, а нарвавшись на отпор быстро убегать в лес, запаниковали, увидев, что длинные крылья оркской конницы отрезали им пути к отступлению. В этой толпе мечущихся и орущих людей выделялся у островком порядка небольшой отряд, занявший круговую оборону возле палатки командиров. Отряд был небольшим, сотни полторы-две, но это были настоящие войны. и они могли при определенных условиях доставить войску орков, состоящему из воинов нескольких стойбищ, достаточно серьезная неприятность. Нет. Повлиять на конечный результат эти войны не могли, но вот сильно увеличить количество потерь – запросто. А походный вождь ужасно не любил терять своих воинов. Но не успел он отдать приказ, как заметил, что от центральных сотен отделилось примерно четыре сотни всадников – которые быстро окружив, блокировали этот отряд, тогда как остальные продолжили атаку на вооруженную толпу, осаждающую город. Результат удара в спину осаждающим городу походного вождя сомнений не вызывал, поэтому он перестал следить за действиями своей армии, вполне удовлетворенный происходящим, и сосредоточил свое внимание на всадниках, окруживших отряд, защищающих командиров осаждающих город. Окруженный отряд уже предпринял несколько попыток вырваться из окружения, но у них ничего не получилось. Командующий его всадниками очень грамотно перестраивал порядки своих воинов, не без погрешностей, что отражалось на увеличении потерь, но все равно грамотно. При таком командовании орками у окруженного отряда совсем не было шансов вырваться. Походный вождь напряг зрения, пытаясь разглядеть, кто командует его всадниками. И с удивлением отметил, что бегущий, вместо того, чтобы командовать центром его войск, остался и руководит воинами, брошенными на уничтожение отряда. «Нужно будет потом узнать, почему он бросил командовать центром и на кого он его спихнул», — решил походный вождь. «В зависимости от его ответа я назначу ему наказание. Это не дело, когда каждый орк сам по себе будет решать, что и когда ему делать. Так что наказание — это обязательно». Но вот тяжесть этого самого наказания будет зависеть от его мотивов. Пока походный вождь не спеша размышлял о карах, которые он обрушит на голову бегущего, воины его отряда уже почти закончили с окруженными. На ногах остались только их командиры. Бегущий почему-то остановил атаку. Его воины просто замерли, окружив оставшихся в живых плотным кольцом. Сам же бегущий, развернув коня, быстро скакал к краю леса, где на небольшом пригорке стоял походный вождь. — Вождь! — прокричал он еще даже не доскакав. — Мы их взяли! Что с ними делать? Вождь, ничего не говоря, тронул своего великолепного, черного, без единого светлого пятнышка коня и медленно двинулся в сторону окруженных. Бегущий пристроился рядом. — Скажи мне, бегущий, — с некой линцой в голосе вдруг заговорил вождь. «Почему ты нарушил мой приказ и передал командование центром нашего войска кому-то другому?» И он вопросительно уставился на бегущего. «И, кстати», — не отводя взгляда, продолжил он, — «кому ты его передал?» Бегущий ощутил, как по спине побежали ручейки пота. Он слышал о том, что бывает, когда вождь начинает говорить таким тоном. Понимая, что идет буквально по лезвию, а его жизнь висит на волоске, Бегущий, тяжело вздохнув и мысленно помолившись всем богам, осторожно начал объяснять вождю причины своего решения. «Вождь! Ну ты же видел, мы их смяли практически сразу. Да и некому там было оказывать нам сопротивление. Это просто вооруженный сброд, к тому же слабо представляющий, что делать с оружием. Настоящих воинов среди них нет». Он замолчал, переводя дыхание, чтобы придать своему голосу еще больше убедительности. Опасение за свою жизнь очень способствовало мыслительному процессу, и этой паузы не применил воспользоваться его командир. «И это знание подвигло тебя на нарушение моего приказа, бегущий?» «Не это, вождь, совсем не это, но это было одной из причин», — негодующий вскричал орк. «Ты же сам говорил, как тебе важны командующие этим сбродом, разве нет?» И он вопросительно посмотрел на огромного орка, волею судьбы и решением старейшин нескольких станов, принявшего титул походного вождя. Тот в ответ только усмехнулся и молча кивнул головой. — Ну вот! — в голосе бегущего прорезались радостные нотки. — Я и решил остаться с этим отрядом и проконтролировать, чтобы нужных тебе людей случайно в боевом запале не порубили, а то ты же знаешь, что мы не всегда можем контролировать свой боевой кураж. А командование центром я передал орущему Буйволу, он точно справится. Сопротивляться там некому, а Буйвол командир грамотный, но звезд с неба не хватает. Если его оставить с этим отрядом, может не справиться, поэтому пришлось самому. Он опять прервался и с некоторой опаской посмотрел на вождя. В принципе, он сказал все, что хотел, но не знал, хватит ли этого для того, чтобы его командир не счел его поведение неоправданным нарушением приказа. ведь наказание за это только одно — смерть. Походный вожь какое-то время не спеша ехал, размышляя с непроницаемым выражением лица, и бегущий ощутил, как струйки пота побежали по его спине. «У меня все получилось, все главари живы», — отчаянно добавил он, и сам поразился, насколько жалко прозвучал его голос. Ну что же, поджав губы, вождь наконец посмотрел на бегущего. «Давай посмотрим, что там у тебя получилось». И он, вдруг усмехнувшись и подмигнув бегущему, тронул коленями своего скакуна. Породистый конь правильно понял его посыл и взял с места в голуб. Это было настолько неожиданно, что оторопевший бегущий смог нагнать своего командира, когда тот, минуя раступившихся орков, въехал в центр круга, где стояли главари осаждающих город. Бегущий пристроился за вождем, чуть сзади и правее, чтобы в случае угрозы жизни командующего иметь возможность защитить его — хотя, положа правую руку на левое сердце, в попытку убийства вождя командирами этого сброда он не верил. Командующий сбродом, осаждающим город, стояли в центре довольно большого шагов сорок круга среди мертвых тел своих защитников. Впереди стоял невысокий, но очень широкоплечий человек с короткими светлыми волосами, одетый в простой кожаный доспех и с вызовом, глядя на окружающих его орков, сжимал в руках два меча. За его спиной, как-то съежившись и опустив голову, стояли двое других командиров. И если вся фигура и поза стоящего впереди воина говорила о том, что он готов сражаться и дальше, то два его соратника уже явно сдались, хоть и держали в руках короткие мечи. Походный ваш спокойно подъехал к этой троице и, остановившись от них шагах десяти, ухмыльнулся. «Ну что, Стонок, допрыгался?» — А ведь я предупреждал тебя, что твоя непоседливость и торопливость добром не кончится. Вождь снял свой боевой шлем с личиной, и бегущий сполна насладился видом врага. — Ты? — тот, кого вождь называл стоноком, побледнев, выпучил глаза, а потом, не выпуская из рук мечей, начал тереть свои выпученные глаза кулаками. — Не, — не неверяще бормотал он, — этого просто не может быть. — Как? Как ты жив? — «Тебя же убили, это все знают!» «Я тебе потом расскажу, как, усмехнувшись, пообещал вождь». «Эй, ты чего?» — Всполошился он, потому что стонок, бросив мечи на землю, рванул вперед, причем настолько стремительно, что никто из орков, включая и расслабившегося бегущего, ничего не успел предпринять. Подскочив к вождю, он ухватил его за ногу повыше сапога и сжал рукой, вызвав этим действием удивленно недовольное восклицание всадника. «Стоять!» — жесткий приказ остановил орков, рванувшихся на помощь своему вождю. «Живой!» «Нет, ну надо же!» Ничего этого не заметивший стонок стоял около сидящего на коне орка и, изумленно крутя головой, повторял одно и то же слово, как какое-то заклинание. «Жив!» «Ну надо же!» «Живой!» «Ладно», — добродушно усмехаясь, вождь посмотрел на стонока. «Ты скажи, ты сдаваться-то собираешься?» — А! — встонок несколько мгновений, непонимающе смотрел на орка. — А, конечно! — он закивал головой. — Конечно, учитель! Как же иначе? И он, подняв голову, укоризненно посмотрел на орка. Бегущий, услышав слова этого человека, чуть не рухнул с коня. — Учитель? Учитель? — он удивленно смотрел на вождя. — Он еще и человечков учил! То-то наши бойцы даже подойти к нему не смогли. Прямо живая ходячая мясорубка, а не человек. Теперь понятно, почему. Стонок подошел к двум другим захваченным главарям и что-то негромко им сказал. Те кивнули головой и с явным облегчением, легко читаемым на их лицах обращенных походному вождю, швырнули свои мечи на землю, заслужив среди орков неодобрительное покачивание головами. И если поступок Стонока был оркам близок и понятен, Ученик не должен идти против учителя. То вот такая поспешная сдача двумя другими командирами уважение к ним среди орков не добавила, даже наоборот. Нет, орки, конечно, тоже бывало, сдавались, не видя смысла воевать до полного истребления. Но никогда вот так поспешно и трусливо. Бегущий посмотрел на вождя. Бегущий — сигнал сбора, отрывисто скомандовал вождь. «Построиться и доложить о потерях. Пленных в тыл!» «Отряди десяток присматривать за ними, чтобы никто из наших не обидел», продолжил давать приказы вождь. Раздав приказы, вождь как будто утратил интерес ко всему происходящему и, развернув своего коня, вернулся на тот пригорок, с которого наблюдал за боем. Звук походной трубы заставил разберзшихся по полю орков поспешно прервать то, чем они занимались в данный момент, и устремиться к лесу, откуда они и начали свою атаку. Пока они строились к походному вождю, подъехал бегущий. «Вождь, у нас девять убитых, и только два десятка раненых», — доложил он. «Это была легкая победа», — добавил после паузы. Вождь, также неподвижно сидя в седле, посмотрел на него непонятным взглядом, в котором проскочило осуждение. «Всем оставаться в строю», — бросил он. «Поеду поговорю с горожанами». «Я с тобой, вождь, одному нельзя!» — скинулся бегущий. Вождь удивленно приподнял бровь, потом решительно надел на голову шлем с личиной, который до сих пор держал в руке. «Не зачем!» — голос его прозвучал глухо из-под маски. «Один поеду!» И он тронул коленями коня. Бегущий проорал команду. Орки расступились, и походный вождь в одиночестве, неторопливо пустив коня шагом, двинулся по направлению к городу. Небрежно развалясь в селе, походный вождь не спеша приближался к стенам города, погрузившись в свои мысли. — Да, а народы-то на стенах. Как будто им тут медом намазано. Видимо, на бесплатное зрелище собрались. Он грустно усмехнулся. — И как теперь среди этой толпы выцепить кого-нибудь из городских начальников? Вести переговоры с каким-нибудь стражником или, еще хуже, мастеровым — бесполезная трата времени и сил. Садник недолго размышлял над этим вопросом. Он изменил направление движения так, чтобы подъехать к стенам города со стороны ворот. Ворота — самое слабое место. Легче вынести ворота, чем развалить стену. А потому на самом слабом участке и должен быть кто-то из городских начальников. Вот туда и поеду. О том, что он оказался прав, вождь понял, подъехав ближе к воротам. На стене прямо над воротами он выделил две фигуры. широкоплечего воина, одетого в простой, но качественный с виду доспех, с длинными русыми волосами, сейчас собранными хвост, и рядом с ним невысокого, плотного человека без оружия и в цивильном платье. Это могли быть только военная и гражданская власть города. Другим здесь делать было нечего. Похвалив себя за проницательность, вождь продолжал не спеша приближаться к воротам, попутно разглядывая этих двоих. И чем ближе он подъезжал, И чем больше он их разглядывал, тем больше удивления копилось в его душе. Лицо одного из них ему явно было знакомо. Но вот когда и где они встречались, а главное, при каких обстоятельствах, он вспомнить никак не мог. Он мучительно пытался вспомнить, где он мог видеть этого воина, прокручивая в голове различные перипетии своей жизни. Когда вдруг, подобно вспышке молнии, его осенило, он пристально угляделся в лицо воина, Произвел в уме некие манипуляции, уменьшающие возраст и длину волос, и тихо про себя рассмеялся. Да уж, чего-чего о такой встречи он не ожидал. Это же надо. Вторая негаданная приятная встреча за месяц. Похоже, боги-заступники снова приглядывают за ним. Но, несмотря на теплую радостную волну, поднявшуюся в душе, вождь не ускорил свое движение. Его конь все так же, не спеша, нес его к воротам, аккуратно ступая между распростертыми на земле телами осаждающих. Остановив коня, чуть не доезжая ворот, орк молча смотрел на людей, высыпавших на стены, и также молча, с напряженными лицами, смотрящих на него. Человек в цивильном платье, стоящий рядом со знакомым орку-воином, не выдержал первым. — Кто вы и что вам здесь нужно? — крикнул он. — Мелкий! — громко сказал орк, — Но то ли от волнения от предстоящей нежданной встречи, то ли еще от чего, но его голос сел, и из горла вырвался какой-то неразборчивый хрип. Уж непонятно, что себе там надумали высыпавшие на стену защитники и простые горожане. Но народ, услышав этот звук, подался назад, а многие вообще поспешили спуститься со стены. Прочистив горло, вождь предпринял вторую попытку. — Мелкий! — громыхнул он громким голосом. Я смотрю, это здорово подрос и все-таки отрастил себе боевой хвост. Или я ошибаюсь? И орк снял шлем с личиной. Люди, все еще толпящиеся на стенах, были сильно удивлены, что какой-то там орк назвал их просто огромного размера капитана замковой стражи мелким. Но их удивление не шло ни в какое сравнение с изумлением самого капитана. Он побледнел, потом помотал головой. Потом опять взглянул на орка и начал отчаянно тереть выпученные глаза. Стоящий рядом с ним человек в гражданском платье тронул его за плечо и что-то тихо спросил. Но воин на его вопрос вообще не отреагировал, как будто и не слышал. Он открывал и закрывал рот, силясь что-то сказать, и не мог. Стоящие на стенах люди, видящие эту картину, начали молча переглядываться, переводя недоуменный взгляд с воина на орка и обратно. «Мастер!» — вдруг разорвал установившуюся тишину вопль капитана Замковой Стражи. «Чтоб я сдох! Мастер!» «Да!» И дальше он выдал такую тираду, призванную за свидетельство тема его неуемной радости, что стоящие рядом с ним вздрогнули. Безусловно, восхищение. «Ну еще бы! Слов было немного, но вот причудливых комбинаций из них хоть отбавляй!» И да. Цензурных там не было вообще, разве что последнее. Быстро открыть калитку! Вождь только успел слезть с коня, как калитка распахнулась, и на орка буквально налетел смерч. На глазах у удивленных горожан капитан замковой стражи, всегда такой выдержанный и невозмутимый, смеясь и что-то бормоча, просто обхватил огромного орка, подъехавшего к воротам и сейчас спешившегося, за плечи руками и ткнулся лицом ему в грудь. Еще больше всех поразила реакция орка. Он быстрым движением руки смахнул слезу и, аккуратно похлопывая своими ручищами по спине капитана, замер. Но губы его двигались, а значит, он ему что-то говорил. Когда, наконец, капитан отстранился от орка, все увидели две дорожки слез, проложивших путь через его щеки. Стерев руками дорожки от слез со щек, капитан, наконец, смог сказать что-то вполне членораздельное. И начал он с вопроса «Но как? Как ты выжил? Мне сказали... Тихо, мелкий, прогудел орк. Все расскажу потом, обещаю. Сейчас нужно решать вопрос своими воинами. Ты пустишь нас в город? Обещаю, что безобразничать не будем, а то и поможем чем. Кстати, вскинулся капитан, а что вы здесь делаете? Понимаешь, мелкий, этот вопрос я хотел бы обсудить с вашими старшими. Ну, там, мэром или городским головой. Да и вашего начальника стражи позвать тоже не мешало бы. «Ну...» — собеседник Орка бросил на него загадочный взгляд. «Вообще-то ты говоришь с капитаном замковой стражи. И если ты за столько лет забыл, так как кроме как мелкий меня больше не звал, мама назвала меня крек, а фамилия ее была Энарра. Вот так, мастер!» И он гордо посмотрел на Орка, а потом, видимо, вспомнив начало фразы своего собеседника, поднял голову, нашел взглядом того невысокого человека в гражданском платье, стоявшего рядом с ним, и громко крикнул. «Эдвин, быстро спускайся сюда, есть разговор!» Когда Эдвин присоединился к этой парочке, Крэк каким-то торжественным голосом произнес, указывая на него. «Эдвин Берт, управляющий баронством ЗАС. В отсутствие барона он здесь самый главный», — пояснил капитан. «А это...» — и он указывал на орка. «Это, дружище Эдвин». «Мелкий», — перебил его Рэкнафорк. «Пока без имен». Когда я вам расскажу, почему и зачем я здесь, вы все поймете». «Хорошо», — кивнул головой капитан и, как ни в чем не бывало, продолжил. «А это мастер. Это он в основном научил меня всему, что я умею». «Не-не-не», — -не, ухмыльнулся и запротестовал орк. «Не слушайте его. Питер научился раньше, чем мы с ним встретились, так что я здесь ни при чем. Я его учил только работать с мечом. Все остальное — это только его заслуга». — Ага, — ухмыльнувшись, в ответ кивнул Крэг. — Моя и одного твоего друга. Я так понимаю, фамилию которого тоже нельзя говорить, да? — ты все такой же смышленый, — усмехнулся Орк. Действительно, пока не надо. Он сделал паузу, как бы отделяя одну тему разговора от другой. — Я прошу разрешения разместить моих воинов в городе. Естественно, никаких грабежей и притеснений жителей, а то и поможем, скажем, с патрулированием городских улиц. «Сколько вас?» — осторожно задал вопрос Эдвин Берт. «Чуть меньше трех тысяч воинов», — тут же не раздумывая ответил орк. «А точнее, две тысячи восемьсот тридцать два бойца». И командиров, управляющий баронством и посмотрел на орка. «Любой орк — это в первую очередь воин, поэтому я вам назвал общее число». «Себя, кстати, орк усмехнулся, я тоже посчитал». М «Да». Эдвин задумчивым взглядом смотрел на городские стены, На народ, столпившийся на них, и напряженно размышлял. — Я так понимаю, наконец, от Мирон, что Крег вам доверяет, а я доверяю Крегу, поэтому я тоже не буду против. Вот только нужно решить два вопроса. Первый — где вас разместить? А второе — что сказать новому барону Зассу, когда он, наконец, появится в своей вотчине? — Ну, по поводу первого вопроса я не знаю, что вам посоветовать. Орг говорил спокойно. Было заметно, что он уже все продумал и взвесил. Тут вам виднее, а вот по поводу нового барона Заса он посмотрел на застывшее в ожидании лицо собеседника. Так вот по поводу нового барона Заса нам с вами нужно будет серьезно поговорить, но только после того, как разместите моих людей. Дело в том, что у меня есть поручение от него.